7. Авианосец Юнка выполнил свой полугодовой поход за пределами системы приписки и вернулся на базу. Все время, пока корабль шел домой, Крис безвылазно просидел в своем кубрике. Иногда его навещали приятели, но разговоры между ними не получалось. — Да что с тобой происходит в самом-то деле? — думал шлюз. — Что ты сидишь, будто тебя уже в механике зачислили? — Да, Крис, — кивнула Дженнифер. — Отличная оценка, 4,8 балла. Выше только у слона, но он подбил двоих. «Вам не понять», — махнул рукой Форс. «Да все мы понимаем», — не умелся Макагон. В какой отряд ты хотел попасть?» «Эскадрон. Кролатые львы». «Ну, какой у них проходной балл?» 4,6. «Так чего ты нос повесил?» «Вы не понимаете. Этот балл действует всего два года. До этого принимали только по оценке «отлично», то есть 5 баллов, минимум 4,9. «Плюнер за 3. Ну, сдай второй раз экзамен, во второй раз отлично получишь. В том-то и дело, что во второй раз. «Наверное, мы действительно чего-то не понимаем», — примирительно сказала Дженнифер. «Но пойдем в столовую, час обеда все-таки». «Ладно». Крис надел китель и вышел вслед за друзьями. В столовой, разбившись на группки, курсанты уже отмечали свой выпускной. Веселее выглядели даже те, кто получил на экзамене тройки. «Что дальше делать будешь?» — спросил Крис у шлюса, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, достававших его уже несколько дней. «Перездам экзамен, ну и, наверное, в полицию пойду контрабандистов ловить». «А армия? Ты вроде туда хотел». «Нет, передумал. Что там делать? Скукотища. Всю жизнь на каком-нибудь авианосце, увольнение на планету раз в месяц и вообще уставщина. А у копов хоть реальных операций больше. Контрабандисты, говорят, в последнее время совсем страх потеряли». Может, и ты плюнешь на свой элитный отряд и со мной махнешь, а? Будем с тобой пиратов отстреливать и прочую шваль?» Я подумаю. «Ну а ты, Дженнифер», — спросил Макагон, — «не передумала еще в своей «Голуби мира» записываться?» «Все-таки удивляюсь я, какой идиот назвал боевое подразделение «Голуби мира». «Не, у меня там, как и у Криса, место зарезервировано». «По блату, значит». «Ну да», — легко согласилась Дженнифер. «Как только корабль пришвартуется, я сразу туда». «Ну, а что до названия, это, по-моему, все правильно. Где пройдут голуби мира, там лишь тишь да благодать». «Понятно», — усмехнулся Шлюз, и с видом нашкодившего школьника, который открыто гордится своим поступком, достал из подкителя фляжку. «Что там?» — сразу спросила Дженнифер, определив по виду Макагона, что там что-то не то. «Тсс, коньяк», — прошептал Шлюз. «Ну, ты даешь. А еще контрабандистов ловить собрался. Да ты сам контрабандист, каких еще поискать надо?» Не обращая внимания на слова Дженнифер Гилгут, шлюз наполнил стаканчики с наполовину отпитым компотом. «Ну что, за нас!» — поднял он свой стаканчик. «Чтобы нам всегда сопутствовала удача!» «За нас!» — кивнул Крис. «И за то, чтобы нам никогда не пришлось стрелять друг в друга!» Приятели недоуменно глянули на Дженнифер. Потом друг на друга и молча кивнув, соглашаясь с таким серьезным тостом, чокнувшись стаканчиками, выпили содержимое. Тост был со смыслом. Все знали, что иногда случалось и такое, что бывшие однокурсники и даже одногруппники, лучшие друзья, оказывались по разные стороны баррикад. Вербовались в разные летные отряды, так называемые охранные агентства, а на деле в торговой армии мегакорпораций. И бывало так, что встречались уже свистопляски скоротечного космического боя за обладание или удержание ценного рудника, за тонны и даже за килограммы стратегического сырья. «Еще по одной? Давай, снова кивнул Крис. Может, не надо? А что нам сделают? Отчислят». Приятели дружно усмехнулись и выпили еще по одному стаканчику. Никто их уже отчистить не мог. Экзамены закончились, и аннулировать их нельзя. На третьем круге коньяк кончился. Кончилась контрабанда, к сожалению, протянул шлюз. В столовую шумом валилась очередная кучка курсантов. Здесь заводилой был Дастин Хофман. «Крис, спокойно!» — сразу же остановила быстро закипающего Форкса Дженнифер. «Он этого не стоит!» «Я спокоен!» «Что ты так завелся с пол оборота, удивился шлюз. «Раньше вы могли друг друга подначивать до бесконечности?» «Это было раньше, пока он не перешел черту». «Какую черту?» «Это сволочь подставила меня. Из-за него я не получил отлично». «Что ты такое говоришь? Как он мог подставить тебя?» «Он или кто-то по его просьбе заклинил мне стойку штурвала» из-за чего я так тяжело выполнил отрицательный диферент. Ты уверен? — Сто процентов. — Вот это хреновина. И Крис вытащил из кармана злосчастную скобу. — Из-за нее все проблемы. — И что, ничего нельзя сделать? — участвовал, спросила Дженнифер. — Нет. — Доказательств нет, и единственное, на что я имею право, это на повторный экзамен. — Проклятие. — Но сдай ты этот чертов экзамен, и все дела. — Ты не понимаешь, Люс, это элитный отряд. «С этим повторным экзаменом я буду там как... как... как какое-то дерьмо!» — вскричал Фокс и сильным ударом смял пластиковый стаканчик в лепешку об стол. Фокс со злостью обернулся на шумящего со своими приятелями Дастина Хофмана. Там, похоже, тоже баловались запрещенным спиртным. И стоило ему только встретиться со своим врагом взглядом, как все внутри Криса перевернулось, и он, одурманенный принятой дозой спиртного, бросился своему обидчику навстречу. «Сука!» «Я убью тебя!» — кричал Фокс, прорываясь к своему персональному врагу. Натиск был настолько стремительным, что никто ничего не успел понять и предпринять. Удар — и Дастин отлетает назад, падает на стол, сметая с него все содержимое. Противник не был слабаком, и, отшвырнув Криса, сам перешел в наступление несколькими ударами, выровнял счет, разбив губу и нос. Наконец, окружающие сбросили оцепенение от внезапного натиска, И, поняв, что все действительно серьезно, быстро оторвали бойцов друг от друга. «Я убью тебя, клянусь», — шипел Крис. «Попробуй». «Хватит», — стал между ними слон. «Хотите подраться?» «Сделайте это не на корабле и за пределами Академии. Если нужно, мы устроим все по правилам, с секундантами и прочими атрибутами». А «Теперь разошлись». «Ладно, но я достану тебя, Хохман. Буду ждать».